прилюдия вы ребятки думаете что что то знаете о смерти идеи вы ничего не знаете о смерти идеи вы ничего не знаете о смерти идеи сказал кипяток после чего раздался дикий хохот его банды пьяный как и он сам «Ни грамма «Вы все думаете, что вы на бале-маскараде», после чего раздался дикий хохот его банды. «Мы вам покажем, что такое настоящая смерть-идея», после чего раздался дикий хохот. «Что ты знаешь из того, чего не знаем мы?» — спросил Чарли. «Сейчас мы вам покажем. Пустите нас в форельный питомник, и мы покажем вам кое-что интересное». Или вы боитесь узнать, что такое смерть-идея? Что она значит на самом деле? В какое посмешище вы ее превратили? Вы, все и ты, Чарли, больше, чем все эти клоуны. Пошли, — сказал Чарли, — покажи нам смерть-идею.